Глава восьмая Олег осторожно выглянул из-за куста и досадливо поморщился. Олени вели себя слишком настороженно. Вряд ли они подпустят охотников ближе. Повернувшись, к Максу он шепнул «Придется стрелять отсюда!» «Больше ста метров! Это очень тяжелый выстрел!» «Ничего не поделаешь! Давай, по моей команде!» «А в кого целиться?» Как тебе удобней, тут нелегко выбрать одну цель. У них были отличные луки, прихваченные с корабля. Жильная тетива заменена капроновой, что еще больше увеличивало их боевые возможности. Но ребята не были профессиональными стрелками. Макс вообще со времен детских самоделок не держал в руках подобного оружия, а у Олега на земле это было обычным хобби. Больших успехов в этом деле он не достиг. Подобная дистанция для них была слишком велика. Тройка оленей, как назло, держалась разрозненно, не давая групповой мишени, что еще более затрудняло кровожадные замыслы охотников. Место было открытое. Можно попытаться обойти животных с другой стороны, но на это потребуется немало времени. Животные не станут ждать, да и ветерок препятствует, может донести запах. Затрещал натягиваемый лук, ему вторили мышцы спины. Рядом заработал Макс силы, у парня хватало, но к такой специфической нагрузке он еще не привык. Оружие ощутимо вздрагивало в его руках. «Давай!» – выдохнул Олег, отпуская тетиву. Стрела испарилась бесследно. Проследить за ее полетом на фоне деревьев было невозможно. Могучий самец с ветвистыми рогами дернулся, Качнулся на месте, неловкими прыжками удалился в чащу. За ним поспешно рванули две подруги. «Кабан, за нами!» – крикнул Олег, бросаясь вперед. Охотники быстро подбежали к месту, где паслись животные. Макс указал на капли крови. «Один ранен!» «Ты в кого стрелял?» – поинтересовался Олег. «В самочку с левого края!» Но я промахнулся, стрела ушла к опушке. Надо поискать, тут трава невысокая, оперение должны заметить. Ну, ладно, только одну минуту, нам еще надо найти этого подранка. Троица охотников шеренгой проследовала в сторону дальней опушки. Быстро нашли потерянную стрелу. Она воткнулась в землю почти горизонтально, и если бы трава была немного повыше, заметить ее было бы невозможно. Вернувшись назад, они последовали по следу. Олень был ранен добротной охотничьей стрелой с очень широким наконечником. Кровь из раны хлестала потоком, надежно отмечая путь удирающего животного. Пройдя последнюю полоску сыроватого пойменного леса, преследователи вышли к холмистой местности, тянущейся вдоль всего правого берега. Здесь они еще не бывали, но хорошо знали про этот край, наблюдая его с островной скалы в бинокль. Пока что им вполне хватало прибрежного пойменного леса. На этой стороне реки людей не было, дичи, наоборот, хватало. Охота каждый раз была удачная. Но выходить за пределы зарослей или плавней до сегодняшнего дня нужды не было. Если бы не подранок, они сюда вряд ли бы сунулись. Здешний ландшафт напомнил Олегу те холмы, по которым он бродил в первый день, встретив Аню. Те же лысые вершины, склоны, поросшие сосняком, вытянутые узкие долины, где наверняка протекают ручьи. Покачав головой, он заявил, «Я не знаю, почему людоеды не встречаются на левом берегу, но такая местность, как мне помнится, им вполне по душе». Кабан промолчал, а Макс уверенно заявил, «Насколько я помню, твои рассказы, они не слишком хорошие бойцы. Втроем мы легко отобьемся от десятка». Олег кивнул, соглашаясь. Охотники были хорошо вооружены. Не считая двух мощных луков, у каждого были ножи и мечи. Небольшой отряд людоедов они рассеют без особого труда. Кабан, бывший борец, легко мог завязать узлом железный пруд. А Макс успел повоевать в армии, крови не боялся. Олень уходил на запад, никуда не сворачивая. Они понимали, ему не уйти, слишком много крови терял подранок. Преследование привело их на лысоватый склон небольшой долины. Здесь они, наконец, настигли свою добычу. Зверь уже не шевелился. Ощущение было такое, что он бежал, покуда из него не вытекла вся кровь. Почесав с затылок, Макс предложил, давайте его вниз отволочем. Там ручеек виднеется, освежевать можно с комфортом. Мысль была довольно разумной. Так и поступили. Олег, недоуменно оглядевшись, повернулся к товарищам. «Разделывайте пока сами, мне необходимо кое-что посмотреть». «Опасность?» – насторожился Макс. «Нет, не беспокойтесь». Пройдясь вдоль русла, Олег убедился, что не зря заподозрил неладное. Он обнаружил несколько мест, где грунт был явно нарушен. В давние времена здесь вырыли десяток приличных ям. Отвалы давно расплылись, почти не выделяясь в рельефе, поросли кустарником и деревьями. Обнаружив сотни метров выше по течению места, где ручей подмывал собственную террасу, Олег осмотрел пласт наносных отложений, с самой нижней части набрал несколько жменей грунта. Осторожно размешивая его на плоском камне, он щедро лил воду, смывая легкие частицы, а пальцами очищал гальку от глины. Условия были самыми примитивными. Ему пришлось потратить около получаса, прежде чем он намыл небольшое пятно темного песка, состоящего из обломков самых тяжелых минералов. Проба была очень грязной. В ней хватало легких частиц, но на подобном оборудовании лучше не получишь. Разровняв полученный шлих на поверхности камня, Олег терпеливо размывал его водой, пока не заметил сверкнувший металл осторожно кончиком ножа извлек желтую песчинку размером менее миллиметра положил на левую ладонь вернулся к товарищам те уже освежевали тушу и отдыхали на берегу ручья приведя олега макс заявил где те столько носила ничего не ответив тот присел рядом заявил здесь когда-то велись горные работы что не понял макс олег обернулся и вытянул руку Видите эти неровности? Кто-то разрабатывал россыпь этого ручья, причем довольно упорно. Следы добычи попадаются повсюду. Правда, было это слишком давно. Честно говоря, даже примерно не могу определить время. «А что тут добывать можно было?» – поинтересовался кабан. Олег раскрыл левую ладонь. «Смотрите!» Парни склонились пониже. Макс почти сразу пожал плечами. «Ты бы еще фигу показал!» Ведь на ладони ничего нет. Олег ткнул пальцем. «Смотрите сюда. Видите желтую песчинку?» «Ну, это золото. Его и добывали в долине». «Серьезно?» – удивился Макс. «На крупицу обычной бронзы похоже». «Нет, это золото, поверь. Уж я-то в этом разбираюсь». «Такая маленькая песчинка, как ты ее заметил?» – прогудел кабан. Шел прямо и нечаянно об нее споткнулся. Интересные дела. Судя по виду, россыпь только тронута. Золота здесь должно остаться немало. Почему же ее бросили? На правом берегу одни неприятности, произнес Макс. Вы заметили, что все, кто приходит с этой стороны, без приключений не обходятся? Может, и золотодобытчики сбежали от греха подальше? Ладно, подытожил Олег. «Надо назад уходить, эти загадки нам не раскрыть!» «Надо знак поставить, что это наше!» — ухмыльнувшись, заявил Кабан. «Будем хозяевами золотого рудника!» «Толку нам от этого золота!» — вздохнул Олег. «Вот если бы железо нашли или медь на худой конец, пользы было бы в тысячу раз больше!» «Все, подъем!» Надо уходить, пока на запах крови кто-нибудь не пожаловал. Вон как вороны кружатся. На острове добыча сходу пошла в котел. Общее население на этот момент достигало 17 человек. Прокормить такую толпу нелегко. Рыбы хватало, но питаться только ею никому не хотелось. Муку и крупы, прихваченные с корабля, экономили. Только изредка пекли лепешки, да приправляли хлебку. В общем, продовольственный вопрос оставался одним из самых острых. Решать его приходилось ежедневно. Хоть по сравнению с остальными поселениями, им жилось довольно сытно. Мясо было каждый день. В большом поселке царила тишина. В этот предрассветный час сон самый крепкий. Разбудить людей было нелегко. Возле сигнального костра на ночь оставляли одного дежурного поддерживать огонь. Работа была несложная. Дров хватало, да и сменялись люди через каждые три часа. Главный враг часового дремота. Частенько народ крепко засыпал, но это не приводило ни к чему страшному. За такой срок пламя потухнуть не могло. Такая куча угля и золы будет дымиться не меньше суток. Молодой парень подкинул в огонь охапку тонких веток. Те затрещали почти мгновенно. Жар в огромном очаге был нестерпимым. Ведь пламя не стихало здесь уже около 20 дней. Зевнув, он посмотрел на часы, нетерпеливо высчитывая, сколько же ему осталось здесь торчать. Из-за шума разгорающегося костра он не услышал звук приближающегося метательного снаряда. Бола захлестнула его шею, кожаный ремень стремительно свернулся, камни с приглушенным стуком ударили в основание черепа с такой силой, что из ушей брызнул мозг. Часовой умер мгновенно, так и не успев подсчитать, когда же подойдет сменщик. Несколько поселковых собак находились на другой стороне селения. У них там намечалась свадьба, животным было не до охраны хозяев, никто из псов даже не гавкнул. Из темноты одна за другой начали выступать приземистые широкоплечие фигуры. Они уверенно направлялись в сторону ближайших хижин.